Глава 2. Александр Александрович оставлял Российскую империю в зените ее славы и могущества. Он знал, что сельскохозяйственная страна не может быть великой державой и всячески покровительствовал подъему отечественной промышленности. Император всемерно поощрял энергичную работу министра путей сообщения Сергея Юльчевитте по развитию железных дорог, протяженность которых возросла за эти 13 лет в полтора раза. И вот уже великий сибирский путь протянулся почти до Тихого океана. Истерзанные крымской, а затем и русско-турецкой войнами, финансы настолько окрепли, что появился золотой рубль, а бумажные ассигнации обеспечивались золотым запасом. Чтобы как-то смягчить последствия Великой реформы 19 февраля, сделавшей крестьян свободными и нищими, был учрежден Крестьянский банк. Специальные законодательства касались рабочих. Под строгим надзором фабричной инспекции ограничивалось время работы малолетних и воспрещалась ночная работа женщин и детей. Да, император твердой рукой подписал указы, направленные против прежних вольностей. Была отменена автономия университетских советов, ограничен суд присяжных, стеснена свобода печати, наконец, резко умолены в правах евреи и поляки. Пожалуй, полякам Александр Александрович не доверял всего более. Помнил, что в Париже в его отца стрелял поляк Березовский, а погиб Александр II, от рук поляка Гриневицкого. Меры суровы, но были ли напрасны все эти государевы строгости? Россия обрела твердую власть взамен шатаний и колебаний предыдущего царствования. Положение об усиленной чрезвычайной охране, позволявшее полиции войти в любой дом и произвести превентивные аресты, принесло свои плоды. Народовольцы были раздавлены. В мае этого года стат секретарь Дурново докладывал о полном разброде в стане анархистов, которые перегрызлись в эмиграции и занимаются лишь узкими бдениями в кружках. Император соизволил наложить резолюцию. Дай бог, чтобы удалось переловить всех этих подлецов. Какой свободы жаждут все эти семинаристы и недоучившиеся студенты? Свободы убивать? Нет, пусть интеллигенция ропщат и вздыхает, а совершенно чуждой для России конституции она не понимает царя, зато ему верит простой народ. Слава Богу, в России все спокойно. Спокойствие царит и на рубежах великой страны. Европа уважает царя-великана, словно олицетворяющего собой весь русский народ. Пускай в западных газетах его обвиняют в неловкости и неуклюжести, сравнивают с медведем, который не желает войти добрым соседом в европейский дом. А какое соседство обещает Европа? Бисмарк уже давно слепил союз Германии и Австро-Венгрии, направленный против России. Крошечная Англия, распространившая свою имперскую паутину на полмира, ненавидит северного медведя и боится его по делам. Ныне Россия стоит у ворот Индии. Пало последнее гнездо разбоя у границ Афганистана, Мервский оазис. Опасность грозила из запада. Еще будучи наследником, Александр Александрович выказал нерасположение ко всему немецкому, не скрывал своих симпатий к Франции в пору франко-прусской войны 1870-71 годов. Но, заняв престол, поддерживал самые дружеские отношения с престарелым императором Вильгельмом I, дядей Вилли. Однако Отто Бисмарк, непременно желал столкнуть в военном противоборстве Россию с Австро-Венгрией из-за преобладания на Балканах. Железный канцлер потерпел неудачу, спокойствие и выдержка, и на этот раз не покинули Александр Александрович, хотя был момент, когда кризис в Болгарии мог заставить его вмешаться в дела страны во имя независимости которой было принесено в жертву ранеными и убитыми 200 тысяч русских сынов. Не преуспев, Бисмарк объявил экономическую войну русским ценным бумагам. Политические отношения Санкт-Петербурга и Берлина дошли до крайности, но Александр Третий заявил, что не имеет воинственных побуждений, хотя в силу необходимости и ответит на вызов. Сосредоточение русских корпусов на западной границе вместе с осторожностью дипломатических заявлений Привели к преодолению кризиса. Русские ценные бумаги после этого вызвали огромный спрос на Парижской бирже и у отечественных капиталистов. И здесь втянуть Россию в войну не удалось. Вот отчего, быть может, единственный государь в истории, он получил посмертное имя «Царь-миротворец». Александр Третий как-то сказал своему любимцу Вит.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 Тогда грех, проклятие и все последствия этой войны пусть падут на головы тех, кто эту войну вызвал. Россия отдыхала от войн, набиралась сил, и управляемая твердой рукой самодержца спокойно глядела в будущее. Но теперь эта счастливая пора кончилась.